Вечер вступил в свои права, скрылось за холмом солнце, и слегка посвежил воздух, и удлинились зыбкие тени, быстро превратившись в сплошные сумерки, и молчаливей стали люди, сидевшие возле самолётов. Потом солнце его вовсе провалилось за горизонт, и джунгли залила темнота. Ночь выдалась безлунной. Теперь можно было не опасаться американцев, они не рисковали соваться в джунгли ночью. А их самолёты те самые в утра не могли бы нанести удар по полосе. Разве что B-52, но это было уж очень маловероятно. Ну, ещё были интрудеры, палубные бомбардировщики, но и они так далеко от побережья не залетали. Хвалинский бросил взгляд на часы. Предстояло ещё почти 2 1/2 часа ожидания. А рядом с лючками неслышно появился командир вьетнамского отряда Проверив шипосты, всё нормально, товарищ Хвэленский, спросил он. Да, Ангуен, но мне снова нужна помощь. Надо очистить полосу и выкатить самолёты. Хорошо, кивнул вьетнамец. Пять из зарослей появились его бойцы. В считанные минуты убравшие из полосы маскировку, потом дружными усилиями Миги выкатили на стартовую позицию, и майор предупредил ведомого Буду взлетать, не смотри мне вслед. Слепит глаза, не сразу в темноте привыкнут. В голодике и в нух. Если я не смогу взлететь, будешь сопровождать американца в одиночку. Позывные помнишь? Помню. Он птица, РП гнездо, я лис 2. Верно. Последний час тянулся бесконечно долго. Не было уже сил ни разговаривать, ни что-то делать. Все мысли крутились вокруг предстоящего задания. В половине 11 офицеры забрались в кабины своих истребителей и стали ждать команды на взлёт. Американец должен был выйти на связь с вьетнамским диспетчером примерно в 22:55 и доложить, что готов следовать на аэродром. Уже в 22:52 они запустили двигатели и стали держать их на малых оборотах, чтобы в случае чего сразу взлететь и не тратить времени на запуск. Радио проснулось в 22.57. — Гнездо, стаи! Птица летит на север! Немедленно взлетайте! Повторяю! Птица летит на север! Немедленно взлетайте! У вас полторы минуты! Повторяю! — Лес, гнездо! Понял! — коротко ответил майор. — Лес, два! Готов! Готов! — бесстрастно отозвался Володя. Глава девятая. Ночной полет. Захลупнув фонарь кабины, Хвалинский включил тормоза и плавно двинул вперёд рычаг газа, увеличивая обороты. Самолет мелко подрагивал, пока турбина раскручивалась до максимальных оборотов. Потом маюр отпустил тормоза, дав самолёту тронуться с места и начать разбег, и повернул красный тумблер. Спустя секунду к шуму двигателя примешался басовитый рёв пороховых ускорителей, и, оставляя за собой грандиозный огненный шлейф. Миг рванулся вперёд, словно пришпоренная комета. Лётчик вжался в кресло куда сильнее обычного. Тяга двигателя почти удвоилась за какое-то неуловимое мгновение. По обе стороны машины, почти вплотную, мелькали стволы деревьев, сливавшиеся на громадной скорости в какое-то подобие чистогокола. Полоса стремительно убегала назад, и когда до её окончания оставалось метров 50, лётчик плавно взял ручку на себя. Джунгли вдруг резко провалились куда-то вниз. Под брюхом самолёта промелькнули стоящие у торца абсолютной полосы деревья, а потом и они пропали в ночи. Осталось только чистое небо, усыпанное блестками созвездий, да мягкий зеленоватый свет приборов. Ялис один взлёт произвёл, облизнув пересохшие губы, произнёс Хвленский, сбрасывая отработавшие ускорители и убирая шасси. Взгляд на высотометр. 300 м. Хорошо. Взгляд на часы. До встречи с американцем ещё полминуты. Взгляд на указатель скорости. 900. Мало. Надо 1.100, иначе рядом с янки не удержаться. Ладно, время ещё есть, доберём. Я лез два, понял, взлетаю. Это звался Володя. Лес и птицы уже рядом с вами. Стрел диспетчер СКДП. Переговоры пока вели по-русски, не особо опасаясь пока американских слушачей из радиу в разведке. Э, смотрите, сейчас он включит бортовые огни. Настал самый ответственный момент операции. Если сейчас американцы не удастся обнаружить, то всё пойдёт прахом. Хвалинский стал делать галсы вправо-влево, даризив в глазах, всматриваясь в черноту позади себя. Где-то далеко-далеко позади засияло и поползло вперёд узкое лезвие пламени взлетал Володя и почти сразу оно вдруг пропало в огне не было ни вспышки ни проблеска просто свечение пропало будто кто-то задёрнул чёрную ширму Володя ты жив удивлённо спросил Хваленский боясь что вот сейчас беззвучно полыхнёт среди деревьев и Маргилов уже не ответит ему Жив, что-то мимо меня сейчас пролетело, ответил капитан. Меня нехило тряхнуло. Оф, выдохнул майор. И тут же метрах в 50 от него вспыхнули зелёный, белый и красный огоньки большого самолёта. Скорость его была самой малость выше, чем у майорского мига, и потому он понемногу нагонял истребитель. Блин, да он просто волоётку от меня заслонил, облегчённо сообразил Хваленский. «Я лис один, вижу птицу!» — доложил он, выравнивая машину и снижаясь. Снова фроссаж. Следовало сравнять скорости, чтобы идти рядом, когда Янкин огонит миг. Снова двигатель жадно сосёт керосин из баков. И сопло бьёт хорошо видный в ночном небе огненный факел. Вроде с земли даже стреляют. Вон трассеры видно. «Ничего, промажу, дотяну. Тут лететь-то!» — успокоил себя Хваленский. — Я ЛИС-2, взлетел! — наконец-то доложил Володя. — Ускорители сброшены. Впереди, выше, наблюдаю самолет с включенными аэронавигационными огнями. Удаление километра или чуть больше. Жду указаний. Прием! Часы показывали 22.59. — Второй — это первый. Хваленский дожидался, пока американец нагонит его. — Это наш гость. Не включай пока локатор и держись у него на хвосте. Прием! — Второй, понял? Сквозь зубы процедил Володя. Он на форсаже набирал высоту, и ощущения от перегрузки были не из приятных. «Лиса, птица рядом с вами, переходите на общую чистоту!» — приказал диспетчер. «Есть! Второй, подтверди!» Хваленский также включил аэронавигационные огни, чтобы американец наверняка заметил его. «Второй понял!» Капитан сменил чистоту рации, и, не выпуская из виду сопровождаемый самолет, Продолжал лететь позади и ниже него. По едва заметному свечению сопел двигателей и горящим бортовым огням он хорошо различал его на фоне черного неба. Чуть левее и выше сиял красновато-желтый шлейф пламени, тянущийся за майорским мигом, который уже почти поравнялся с F111. Еще несколько томительных секунд, и Хваленский, повернув голову вправо, увидел в метрах в тридцати от себя Обтекаемый силуэт американской машины. Ему даже показалось, будто пилот мельком взглянул в его сторону. Глубоко вздохнув, майор проверил частоту и нажал кнопку связи. Джонсон еще с минуту назад заметил, как в джунглях прямо по курсу якобы лыхнуло пламя и поначалу решил, что по нему стреляют зенитными ракетами. Арии Сэма, однако, не зазвучало. Потом капитан вспомнил миг, который должны были его сопровождать, и успокоился. Видимо, это они взлетели, хотя по данным аэрофотосъёмки тут вроде бы находились густые джунгли. Впрочем, эти косоглазые и не такое могли отмочить. Вскоре Джонсон разглядел впереди и выше себя яркий шлейф реактивной струи. Неизвестный самолёт на большой скорости мчался тем же курсом, что и F-111. По желании капитан без проблем мог бы сбить его очередью из пушки. В былые времена Джонсон так бы и сделал, но сейчас он просто взглянул в сторону светящейся полоски и снова вернулся к управлению хардварком. Судя по тому, какой зигзаг выписывал шлейф выхлопов впереди, Миг маневрировал, пытаясь заметить АФ-111. Вскоре чужак перестал метаться из стороны в сторону, и пристроился левее, на одной высоте с Джонсоном. Капитан медленно, но неуклонно нагонял его, и вскоре самолеты поравнялись. Вьетнамский летчик также включил огни, и Джонсон при их неверном свете различил на фоне черного неба силуэт Фишбеда. Американец понемногу обгонял его. Скорость F-111. Все-таки самую малость была побольше, чем у Мига. В этот момент в эфире вдруг снова зазвучала английская речь. Капитан даже вздрогнул от неожиданности, но прислушавшись, нашёл в себе силы ответить. Вот тут капитану стало по-настоящему страшно. Так выходит, вьетнамец слетит не один. Но, конечно, этого и следовало ожидать. И тот агент говорил именно о самолётах, не об одном самолёте. Джонсон осмотрелся, пытаясь заметить ведомого, но ничего не увидел. Видимо, тот шёл в мёртвой зоне. Дальше они летели молча. Лишь раз Хваленский приказал Джонсону довернуть на несколько градусов к востоку, чтобы выйти точно в створ полосы. Американец изредка поглядывал влево, держа миг майора в поле зрения. А Володя не спускал глаз американца. Приходилось быть особенно внимательным. Полёт в полной темноте, да ещё на такой малой высоте, был очень сложным делом. его лодо было не только истребителем, но и джонсону. Его машина была тяжелее и медленнее реагировала на движение ручки управления. Через несколько минут вновь заговорил вьетнамский диспетчер. Выслушав необходимые данные о расстоянии до полосы, силе и направлении ветра и прочих необходимых мелочах, джонсон подтвердил, что всё понял. Далеко впереди, расположенные вдоль взлётно-посадочной полосы Джонсон сконцентрировался на посадке, чтобы приземлиться с первого захода. Мехко шумели за спиной двигатели. Сладко похрапывал рядом, одурманенный фруктовым чаем лейтенант. Тускло мерцали в сумраке шкалы приборов. По застывшему словно маске лицу капитана катился пот. Глава 10. Бегущий в темноте — А вот и наши янки, — сказал сидевший в джипе офицер, когда издалека донесся гул двигателей, а вдоль взлетной полосы зажгли сигнальные огни. — По машинам! Будьте готовы следовать за самолетом по полосе! — приказал полковник. Автоматчики быстро забрались в один из джипов и на бронетранспортер. Нервничавший офицер, куривший сигарету за сигаретой, поспешно затоптал очередной окурок и стал вглядываться в темноту. Кто-то и различить приближающиеся самолёты. Всматривались и остальные, но безуспешно. Лишь в последний момент кто-то различил едва заметные искорки бортовых огней, приближавшихся к аэродрому. Гул всё нарастал. Наконец, громадная тень, распрострав крылья, вынырнула из темноты и коснулась колёсами бетонки. Огни вдоль ВПП сразу погасли, сопровождавшие американцев миги. Оглашая крикностёрём двигателей, обогнали американца, также выключив бортовые огни и промчавшись над полосой, растворились в темноте, уходя на второй круг. Бомбардировщик, сбрасывая скорость, покатился по взлётной полосе. Он пронёсся мимо машин с военными и, притормаживая, направился дальше. "За ним!" приказал полковник. "Есть, товарищ полковник!" отозвался водитель. И офицеры забрались в джип. и машины помчались следом за самолетом. А Ордварк остановился лишь в самом конце полосы. Мысленно похвалив себя за то, что догадался избавиться от бомб, Джонсон уменьшил обороты двигателей до минимума, но выключать их не спешил, мало ли что. Он покосился на своего второго пилота. Тот спал сладким сном. Его не разбудила даже посадка, хотя капитан сильнее обычного приложил самолет о полосу. «Похоже, дозу снотворного я рассчитал верно», — подумал Джонсон. «А что теперь?» Почти сразу рядом с самолетом завизжали тормоза. Капитан увидел, как из-под левого крыла его самолета вынырнул джип и ловко затормозил прямо перед носом бомбардировщика. Откуда-то сзади появились автоматчики и взяли самолет в кольцо. Второй такой же автомобиль остановился справа. Что творилось позади самолёта, капитан не видел, но был уверен, что и там его блокировали. Оттуда ярко светили чьи-то фары. Выскочивший из второго джипа человек в светлой униформе поднял над головой скрещенные руки, мол, глуши двигатели. В свете фар капитан ясно разглядел его. Ничуть не похож на вьетнамца или китайца, скорее типичный европеец. Русский. С сожалением понял Джонсон. Ладно, не мое дело. Лишь бы заплатили и фотографии отдали. На всякий случай летчик нащупал в кармане пистолет, после чего, тяжело вздохнув, нажал на рычажок открывания фонаря кабины. Тяжелое стекло почти бесшумно поднялось вверх и застыло так больше не отгораживая его от внешнего мира. В кабину ворвался шум двигателя и артварка. который даже на минимальных оборотах заглушал все прочие звуки. Офицер снова скрестил руки, и лицо его стало злым. Ничего, не безเยхидства подумал Джонсон. Потерпишь. Я тебе за считанные центы уступаю эту птичку. Я стягнув ремни, он выбрался из своего кресла и сел в образовавшемся после открытия фонаря проёме, свесив ноги наружу. Офицер махнул рукой в сторону разрушенных ангаров, возле которых и в самом деле стоял транспортный вертолет. Вот дерьмо! Время действительно уходит! Джонсон опробил холодный пот. А ну как штабные мозгляки потом сопоставят факты и догадаются, что к чему! Два автоматчика тотчас приставили к борту стремянки. Джонсон, сунувшись в кабину, щелкнул тумблерами, и двигатели затихли. Над аэродромом снова принесли миги, всё ещё ожидавшие, пока освободится полоса. Джонсон потянулся к пистолету, но в спину капитана сразу же ткнулся ствол калашникова. Окозевший рядом офицер сразу выхватил у него пистолет и извлёк оттуда обоим. Джонсон понял, что спорить уже бесполезно. Всё будет ровно так, как решат они. Презрительно сплюнув в подноги полковнику, Американец оглянулся и последний раз посмотрел на преданный им самолёт. В душе появилась какая-то отвратительная пустота, когда он увидел приземистый силуэт тяжёлой машины с высоко расположенным крылом, её острый нос и большой хвост. Бомбардировщик устало распластался на бетонке, словно мифический великан, связанный по рукам и ногам. Вокруг него, словно муравьи, суетились техники. И уже подъехал тягач, готовый увести самолёт прочь. Его провели к вертолёту и затолкали в гулкое нутро, где уже сидели несколько автоматчиков. Взревели двигатели, виртушка оторвалась от земли и взяла курс на место падения. На душе у Джонсона было тоскливо. Он уже понял, что продал самолёт и штурмана русским за сущие гроши. Теперь те настругают такие же Заставив итуцев на научить их летать на них и выиграют войну. От этого оружия наверняка погибнет ещё множество американцев. А виноват в их смерти будет он, капитан Джонсон.